Глава 13. Пограничный досмотр. На моей памяти на границах союзных государств такого не случалось никогда. Даже в тот год, когда террористическая организация дорожных пиратов навела страх в Центральной Европе. И здесь вдруг. «Ваши паспорта. Короткостриженный, загорелый, рослый и мускулистый военный, лет сорока, заглядывал в салон нашей машины через моё опущенное окно. Тристан, передай мне наши паспорта». Не отрывая взгляда от строгого вида военного, попросила я. «А что случилось, что на границе выставили военных?» «Ничего серьёзного». Доброжелательно, но не теряя военные выправки, даже в голосе ответил собеседник. «Обычное учение. Подскажите, какова ваша цель отбытия в Швецию?» «У меня родители живут в Швеции. Мы едем их навестить». «Не вовремя вы». «Почему же?» — заинтересованно взглянула в голубые глаза мужчины я. Возможно, к вечеру границы будут полностью закрыты. Могут возникнуть проблемы с въездом назад на территорию Норвегии. Подумайте хорошенько, действительно ли вы хотите сейчас покидать страну». О, нет, мы уверены». Поджав губы в вежливой улыбке, я протянула три паспорта через опущенное окно. Раскрыв паспорта, военный начал по очереди смотреть сначала в них, потом на нас. «Теона Тейт, Тристан Диес» и... Он заглянул на заднее сиденье. Спиро Тейт. «Вы что, молодая мама?» «Нет, что вы, это мои племянники». «А почему же ваши младшие племянники находятся в автомобиле без оборудованных детских кресел?» «Мне уже есть двенадцать», — отозвался Спира. «Мне уже можно ездить без детского кресла». «Что ж, молодой человек», — военный ещё раз посмотрел в паспорт Спира. «Возможно, вам и есть двенадцать, но вашей соседке явно меньше». «Где паспорт девочки?» К моему горлу резко подступил нервный ком. «У девочки нет заграничного паспорта. Не видели необходимости его делать?» «Вот как?» «Сами понимаете, в паспорте ведь нет необходимости для пересечения границ союзных государств». «Верно. А девочка тоже ваша?» «Естественно». Попыталась как можно более правдоподобно улыбнуться я, и у меня определённо точно получилось улыбнуться не только правдоподобно, но и обворожительно. «Просто девочка совсем не похожа на вас». Смягчившись, улыбнулся в ответ военный. «Вы все брюнеты, а она блондиночка. Просто у нас разные отцы», — неожиданно отозвался Трестан. «Мать повторно вышла замуж, сами понимаете, как это бывает». «Хорошо, ждите», — только и произнёс военный, после чего вместе с нашими паспортами ушёл в пограничное здание, прежде никогда не функционирующее, а теперь вдруг битком набитое людьми в военной форме. Закрыв своё окно, я сжато выдохнула и встретилась взглядом с Тристаном. «Молодец, хорошо сработал». «Да без проблем. Главное, чтобы Клэр молчала». «Клэр, ты слышишь?» Я обернулась к сидящей на заднем сиденье девочки. «Не разговаривай ни с кем, договорились?» «Если этот дядя будет спрашивать у тебя что-нибудь, просто молчи, хорошо?» Я погладила девочку по белоснежной ножке. «А почему вы сказали, что я ваша?» В детских глазах плескалось явное подозрение. «Ну ты же и правда наша», — мило заулыбался Спира, притянув девочку к себе за плечи. «Мы ведь соседи?» «Да, но...» — девочка откровенно начинала подозревать. «Слушай, давай сделаем так», — решила снова перевести внимание ребёнка на себя я, невольно слыша, как беспокойно колотится моё сердце. «Этому дяде ты ничего не говори, чтобы он нас пропустил, хорошо? Потому что если он нас не пропустит, мы не успеем вовремя вернуться домой. А ты ведь хочешь домой?» Хочу. Вот и замечательно. А вовремя это когда? Уже скоро? Я хочу вовремя велнуться домой. Уже скоро, Клэр. Как только этот дядя пропустит нас, мы сразу же поедем домой, хорошо? Поэтому если тебя спросят, чья ты, ответь. Если бы я попросила девочку соврать по поводу того, что я её тётя, она могла бы не только укрепить свои подозрения, но даже испугаться. Скажи, что ты сестрёнка Спира, хорошо? Сыграем в такую игру, как будто мы все одна семья. «Да, Клэр, давай поиграем». Дрожащим голосом обратился к девочке Спира. Только услышав это дрожание, я заметила, как сильно мальчик переживает. Кажется, даже сильнее меня. «Ладно». Насупилась девочка, опустив глаза и надув губы. «Вот и хорошо». Выдохнула я и повернулась обратно к рулю, и сразу же заметила нашего военного. Он возвращался к нашей машине. Я опустила окно. «Прошу вас проехать на первую полосу». «Что?» «Но мы ведь стоим у шлагбаума, мы можем проехать и через него. Всё в порядке?» «Прошу вас, проедьте на первую полосу». Уже развернувшись, мужчина указал на первую полосу, свободную от машин. Он больше не слушал меня. Он ждал, когда его послушаю я. Не поднимая окна, я сдала назад и начала выворачивать руль, всем своим нутром чувствуя, что что-то начинает идти не так. «Ничего себе!» — ахнул Спиро. «Посмотрите, какая очередь за нами». «Я столько машин ещё никогда не видел. И вправду за считанные минуты за нами выстроилась шеренга не менее чем из сотни автомобилей. Когда мы подъехали к границе, перед нами на нашей полосе стояло всего 14 автомобилей. Но пока очередь дошла до нас, очередь позади нас резко выросла. Все семь полос, кроме первой, на которую нас пригласил военный, были забиты до отказа. По-видимому, здесь образуется многочасовая пробка. А это значит, что мы вовремя добрались сюда». оказавшись почти в самом начале очереди. Но что же могло пойти не так? Клэр. Это точно Клэр. А если они начнут осмотр автомобиля? Я ведь не везу ничего противозаконного. Вроде как нет. Разве что большую сумму наличных, тех, что взяла из заначки Реймонда. Но прежде во время путешествия по союзным государствам регистрировать валюту не было необходимости. Что ещё, кроме Клэр и наличных? Меня вдруг словно током ударило. «Чемодан русского». Откуда у меня мог взяться чемодан русского человека с его паспортом и документами? Что именно написано в тех русских бумагах? Вдруг они правительственны? Вдруг эти документы особой важности? И что за металлический слиток? Меня затрясло от осознания того, что сейчас может произойти. Если в том чемодане что-то важное, они скоро узнают и об этом, и про Клэр, и что тогда... Я ведь пытаюсь вывести из страны постороннего мне ребёнка, плюс этот дурацкий чемодан. Его нужно было выкинуть. Нет, его вообще нельзя было брать. Я что, контрабандист? Что за подобное может быть? Я, наконец, вырулила на первую полосу и остановилась напротив военного, прямо перед опущенным шлагбаумом. «Всё в порядке?» — повторила свой вопрос я, на сей раз не сумев спрятать напряжение в голосе. «Надеюсь, что ничего страшного». явно не собираясь отдавать мне паспорта накрепко зажатые в сильно загоревших руках мужчина пристально смотрел на меня «У вас кровь на бампере и серьезная вмятина что что он сказал кровь на бампере и серьёзная вмятина с этой стороны я не ожидала прилета неприятностей я даже не догадывалась о состоянии нашего бампера даже не задумывалась хотя было бы логичным об этом подумать но только будь я в стандартной ситуации а я в таковой не была. Я спасалась от... Сама не знаю, от чего я спасалась, но спасалась определённо точно. «Ах, это...» Я неестественно широко заулыбалась. «Мы сбили собаку». Я резко перестала улыбаться, решив, что при таких словах улыбка неуместна. «Бедняга. Она, видимо, была бездомной». Встретившись с собеседником взглядом, я запнулась. «Неужели он знает? Неужели знает? Неприятная ситуация». Через силу заставила выдавить заключительные слова я. «Животное на дорогах — это всегда неприятно», — не переставал усердно хмуриться мужчина. «Однако у меня для вас есть ещё более неприятные новости. К сожалению, вы не можете покинуть территорию Норвегии». «Как же не можем?» На сей раз сдвинула брови я, наблюдая за тем, как с соседней полосы, стоя, на которой ещё минуту назад стояли мы, стартует через поднятый шлагбаум красный минивэн. битком, набитый подростками. «Граница ведь ещё не закрыта, верно? Людей пропускают!» Я взмахнул рукой в сторону уезжающего минивэна. «Во-первых, мы вас отсюда в принципе не отпустим, пока вы не купите в маркете кресло для перевозки ребёнка». Мужчина кивнул в сторону автомобильного мини-маркета, больше подходящего на нефункционирующую лавку. «А во-вторых, границу вы всё равно не пересечёте. Почему же не...» «Потому что вашей племяннице нет паспорта. Новый закон. Без паспорта за границу Норвегии не пропускаем. И без разрешения официальных опекунов детей вы тоже не сможете провести их на территорию другого государства». «И что же это за закон такой?» Протянув руку через открытое окно, я жестом попросила вернуть мне паспорта. И когда его утвердили... «Этим утром», — жестко отчеканил мужчина, «возьмите свои паспорта и отъедьте в сторону, чтобы не мешать проезжающим». купите детское кресло и поезжайте назад. Хорошего вам пути». Мимолет, накоснувшись козырька своей кепки, отчеканил военный, явно растеряв по отношению к нам всяческие интересы и дружелюбие. «Послушайте, мне необходимо попасть в Швецию», не желала сдаваться я. «У меня там старики и...» «Девушка, я наблюдаю за тем, как вы сейчас же подъезжаете к маркету и через минуту выходите из него с детским креслом. Вам понятно?» «Скажите спасибо, что я не оштрафовала вас за грубое нарушение общих правил безопасности перевозки несовершеннолетних». Я заткнулась, внезапно вспомнив о том, что помимо детей и русского чемодана неизвестного происхождения, я ещё и домашнее животное пытаюсь перевезти через границу в корзинке из-под кексов, без всякой специально предусмотренной и оборудованной для подобных целей переноски. Поспешно закрыв своё окно, вдруг испугавшись того, что всё это время, Молчавший котёнок даст о себе знать достаточно громко и отчётливо, чтобы слить ситуацию на самое дно, и я вцепилась в руль руками. Вот же она, граница. Один шлагбаум, прямо перед моим помятым и испачканным человеческой, или уже не человеческой, кровью бампером. Потом ещё один шлагбаум, шведский. И всё. Я почти достигла своей цели. Военный нетерпеливо замахал руками, требуя от меня освободить полосу. Тяжело выдохнув, я без энтузиазма начала сдавать назад. Неужели это и правда тупик? И что же дальше? В объезд? Не получится, ведь если не пропустили на этой погранзаставе, значит, и на другой меня потребует паспорт Клэр и разрешение от её официальных опекунов, и от опекунов Тристана и Спира, и заметят помятый, перепачканный бампер. Ладно, куплю это грёбаное детское кресло, а там что-нибудь придумаю. Прежде чем я успела выстроить план своих дальнейших действий, впереди у шведского шлагбаума что-то произошло. Хлопок, но не взрыв, а что-то другое. Я резко затормозила. Все взгляды военных и людей, ожидающих своей очереди, направились вперёд, в сторону шведской границы. Прямиком с соседнего государства, в сторону норвежской границы, прямо по дороге, бежала толпа людей. Именно так я сначала всё восприняла. «Эй, вы!» Военный оглушительно постучал ладонью по капоту нашего автомобиля. «Я сказал, освобождайте полосу!» «Это ведь не люди!» Прищурившись и наблюдая за приближающейся к норвежской границе толпой, полушепотом произнесла я. У каждого человека, стремительно несущейся в нашу сторону толпе, голова была запрокинута. У каждого руки болтались, словно тяжёлые плети. Каждый из них был словно током ударенный. Их волосы стояли дыбом, и неестественно торчали в разные стороны. Военный начал дёргать ручку моей дверцы, надеясь открыть её. Но я всю дорогу от Грюнстайна, вернее, от обломков русского самолёта, была заблокирована. Позже я буду сомневаться в том, что он хотел нас прогнать. Возможно, он хотел сесть в нашу машину. Но зачем тогда он дёргал ручку моей дверцы, а не задней? Хотел выгнать меня из-за руля? Я этого никогда не узнаю. Боковым зрением увидев военных, выбегающих из пограничного здания с оружием наперевес, я поняла, что если я не прорвусь сейчас, тогда, возможно, не прорвусь уже никогда.